Глава двадцать седьмая. Мира. Никогда не думала, что буду чувствовать себя настолько дурно. Меня привезли в больницу и сразу промыли желудок. Потом отвели в отдельную палату и положили под капельницу. Ко мне никого не пускали. Только на следующий день разрешили посещение. Первым возле моей кровати появляется Рома. Парень быстрым шагом пересекает палату и замирает возле меня. — Детка, как ты себя чувствуешь? «Уже лучше», — улыбаюсь Роме. «А ты?» Парень отмахивается от неудобного вопроса и осторожно целует меня, обнимает, словно боится сломать. Непривычно чувствовать в его прикосновениях такую заботу и внимание. «Больше этого не повторится, обещаю. Теперь я от тебя не отойду ни на шаг», заявляет Рома и подкатывает к постели стул. Парень переплетает мои пальцы со своими. «Врачи сказали, что угрозы выкидаша нет». «Малыш в порядке». Рома ободряюще улыбается. «Но я хорошо чувствую, что его еще не отпустило тревогой. Парень выглядит провинившимся. Он прячет взгляд и не может найти себе места, беспокойно постукивая ногой по полу. «Ром, ты успел вовремя?» «Пытаюсь приободрить парня». «Да, но этого вообще не должно было произойти». Сокрушенно вздыхает он. «Мой взгляд скользит по лицу парня. У Ромы сломан нос» и под глазами пролегли синяки. Даже не нужно спрашивать, кто это сделал. Уверен, это Олег постарался. Скорее всего, разговор с сыном был коротким и очень жестким. Сердце начинает биться быстрее. Мне приятно забота этого мужчины. Остается только надеяться, что Олег не перешел к черту. «Это?» — показывает он на свое лицо. «Папаша постарался». «Тебе было больно?» Парень пожимает плечами. «Не помню». Сначала ничего не почувствовал. Это случилось на пороге больницы. Мне быстро оказали помощь. Должен признать, я это заслужил, да?» Рома чувствует себя виноватым. Он пытается не падать духом, но видно, что он переживает сильнее, чем показывает. «Я думал, стоит звонить твоим родителям или нет», — продолжает парень. «Потом решил, что это будет не самое удачное знакомство с родителями девушки. Жду твоего решения». «Моего?» — удивляюсь я. — Я не уверена, что стоит сообщать родителям об этом происшествии. — Хватает того, что твой отец в курсе. Он сильно зол? — Папа здесь, в больнице. — кивает в сторону больничного коридора Рома. — Хочет поговорить. — О чём? — пересохшими губами спрашиваю я. Сердце разгоняется до предельного ритма. Громкий, частый пульс почти оглушает. — Не знаю. — Скорее всего, хочет убедиться, что я не соврал ему насчет того, как все было, — предполагает Рома. Он даже не подозревает, насколько далек от правды. Или я думаю об Олеге чересчур много и не с тем посылом. Если ты устала, скажу, что хочешь отдохнуть, — уточняет Рома. Нет, я не устала. Хочу, чтобы меня выписали как можно скорее. Папа сказал, что тебя продержат здесь как минимум дня три. И только потом, если все будет в порядке, отпустят. Рома поднимается и нежно целует меня в щеку. «Я принес тебе цветы. Хотел сразу же занести их тебе. Но папа велел уточнить для начала, нет ли у тебя аллергии или острой реакции на запахи из-за беременности?» «Нет, токсикоз уже остался позади». Парень выходит из палаты, появляясь через некоторое время с огромным букетом лилий. «Они восхитительны. Я люблю лилии. Спасибо, Рома». Парень склоняется надо мной. Его свежее дыхание горячим ветерком проносится по лицу. «Можно?» — спрашивает он и дотрагивается до щеки губами. Очень осторожно. Слышится легкое покашливание. Рома медленно отодвигается. «Привет, Мира!» — обращается ко мне Олег. «Как ты себя чувствуешь?» «Добрый день, Олег. Я хорошо себя чувствую. Спасибо, что помогли Роме решить эту проблему». «Не стоит». Мужчина быстрым шагом пересекает палату и замирает возле постели. Оглядывает меня быстро, но жадно, отмечает все детали и словно пытается просканировать меня насквозь. «Выйди на пару минут», — обращается к Роме Олег. «Хочу спросить Миру кое о чём». «Боже!» — пульс начинает зашкаливать. Я нервно перебираю пальцами поверхность одеяла. Мысли мечутся хаотично в голове. «Что ему надо? О чём он хочет поговорить? Я...» Боюсь остаться с ним наедине и страшусь наделать глупостей, о которых потом буду жалеть со страшной силой. «Нет», — внезапно говорю я, — «пусть Рома останется. У меня нет секретов от него». «Вот как?» — Олег изумленно вскидывает брови. Едва заметно проводит кончиком языка по нижней губе. Крошечный жест, но меня обжигает порочным жаром от воспоминаний, как он стоял передо мной на коленях, и целовал меня непростительно низко. Тело наполняется щемящим восторгом. Торнадо желания внезапно охватывает каждую клеточку тела и скользит вниз. Это сумасшествие какое-то. Я цепляюсь за пальцы Ромы, стискивая их. Ищу в нем опору. Прямым взглядом умоляю Олега не вываливать Роме на голову порочную правду о том, что было между нами. «Хорошо», — едва заметно кивает головой отец Ромы. Прикрывает на мгновение глаза, потом смотрит на меня взглядом, почти ничего не выражающим. В его глазах снова появляется то самое нечитаемое выражение, как в самом начале, когда мы только познакомились. «Как это произошло?» «Я отвлекся и...» «Я спрашиваю не тебя, а Миру», — перебивает Олег, глядя при этом только на меня. «Как это случилось?» Рома отошел к приятелям. А я неосторожно выпила предложенный сок, не подумав, что мне могут подсыпать что-то. Это была случайность, Рома не виноват. — Да неужели? — усмехается Олег. Его лицо становится похожим на каменный монолит. — С тобой раньше случалось подобное? — О чём вы? — хмурюсь я. Чувствую себя словно на допросе. Догадка озаряет меня. Боже, нет! Я никогда не употребляла ничего подобного, даже не курила. Это впервые... «Вот видишь, Рома, во что ты втягиваешь девчонку. Твои тусовки не для нее», — жестко заявляет Олег. «Ты мог лишиться не только ребенка». «Па, ты понимаешь степень риска?» Олег почти не дает вставить Роме ни одного слова. «Понимаю, больше этого не повторится, обещаю», — в очередной раз говорит Рома. «Кажется, на протяжении последних суток он только и делает, что пытается убедить отца в этом». Олег защищает меня не как отец моего парня, но как мужчина, хоть и не показывает этого явно. Семейная жизнь, Рома, это немного не про тусовки с наркотиками, если ты готов к семейной жизни. Взглянув со стороны, я не вижу, что ты серьезно относишься к Мире и ее ребенку. «Ха, очень умно говорить о семейной жизни. Или ты у нас примерный семьянин, папа? Я тебя до 15 лет видел, только разве что по праздникам», — усмехается Рома чуть наклонив голову вперед. «Это никак не касается того, что ты вытворяешь сейчас. Может быть, я пошел весь в тебя, а?» Рома стискивает мои пальцы изо всех сил, едва не расплющивая их. «Давай не будем спорить о том, хорош я или плох. Я прекрасно понимаю, что облажался, но намерен это исправить. Каким образом?» — уточняет Олег, скрещивая руки под грудью. «Как только мира поправится, все изменится. В лучшую сторону, сам увидишь». «Я хочу знать, как именно всё изменится. Отвечай, Хилли. Или что?» — с вызовом бросает Рома. «Лишишь меня всего, как угрожал?» «О чём он говорит? Похоже, что мне есть о чём спросить Рому. Неужели это Олег заставлял Рому заботиться обо мне и ребёнке? Но если так, почему он сам оказывал мне знаки внимания? Что хочет этот мужчина? У меня просто голова кругом. Похоже, Олегу просто нравится брать запретное». «Валяй!» — кипятится Рома. «Отбирай у меня всё!» «Вот только дело не в деньгах, папа!» «Я хочу этого ребёнка!» «Сначала не понимал, с чем придётся иметь дело, но теперь хочу!» «Ты хочешь?» «Ты эгоист!» «Думаешь только о себе!» Цедит сквозь зубы Олег. «Ты ни на секунду не задумался ни о мире, ни о её ребёнке!» «Это и мой ребёнок!» «Да?» — усмехается Олег. «Но ты ведёшь себя так, словно это проблема. И проблема не твоя!» «Ты ошибаешься, па. Просто я не могу так быстро настроиться на другой ритм жизни. Мне сложно перечеркнуть все одним махом. Да, иногда случаются осечки. Но я хочу быть с мирой и постараюсь, чтобы ошибок больше не было». Чуть спокойнее, говорит Рома. Но он все еще напряжен. «Меняйся, или вся твоя жизнь пролетит мимо тебя». «Олег, спасибо вам за заботу». Решаю вмешаться, пока не стало слишком жарко. «Я хочу побыть с Ромой наедине». «Мне нужно спросить у него кое-что». В дверь палаты стучат. «Можно?» Мы втроем переводим взгляды на дверь. Я едва не вою от отчаяния. В палату с гордым видом заходит мама Ромы. Она бросает на меня всего один взгляд. Но я сразу же понимаю, что сломанный нос Ромы кажется для нее вселенской катастрофой. И причина этой катастрофы — я.